Глава 21. Ольга. Чёрт. Я думала, что страшный сон воспоминаний останется в прошлом, вместе с дурацким кошмарным растением. Не учла одного. Вчерашняя магия разбудила и вытащила на поверхность то, что я давно похоронила. Олю. Не Наталью Владимировну и не Артику, именно Олю. А она ничего не забыла. Ничего. Столько лет я ею не была, даже вспомнить трудно, сменила фамилию, сменила имя, только отчество оставила. И днём, разговаривая с цветочком, занимаясь делами, утешая и воспитывая близнецов, нянча ландыша, приободряя рябину и присматривая за иконом, я думала, что справилась. но нет. Нет. Ночь пришла и принесла прошлое в охапке, Постлала вместо простыни и укрыла тяжёлым душным одеялом воспоминаний. Ночь не хотела отпускать. Она собиралась вернуть себе то, что я когда-то у неё отняла. Свою жизнь, свою свободу, свою память. Я забрала их у темноты и спрятала надёжно, как мне казалось. Внезапно в моём сне, наполненном болью и отчаянием, появились ветви — Сначала тонкие, больше похожие на побеги плюща, они начали стремительно деревенеть и обрастать листвой, закрывая мне обзор на дымящуюся машину и пятна крови на обивке. А затем ветки и вовсе стали поднимать меня над землей, медленно, но верно укачивая, как младенца в колыбели. Из листвы сплелись пальцы, затем руки. И теплая ладонь погладила меня по щеке, успокаивая, И, избавляя от страхов, просыпайся, росточек. Ничего этого нет, всё прошло. Глаза открывать не хотелось. Мягкие руки листвы качали меня и гладили, прогоняя туман ужаса, но тот цеплялся мутными отростками за любую неровность, за мои ресницы, губы, пальцы. Туман не хотел уходить и отпускать — Он плакал голосом сына и отчаянно кричал «Держись, не забывай!» голосом мужа. Он причинял неимоверную боль и вместе с тем возвращал их мне хотя бы на миг. Они любили тебя, прошелестело мне листва и никогда бы не заставили тебя страдать. Наши слёзы и муки всегда причиняют чистым душам лишь боль, а потому это не они. Вернись, росточек. Ты сильнее своего страха. Ты сильнее своей тоски по близким. Вернись. Шум листвы всё усиливался, унося прочь остальные звуки: плач ребёнка, скрежет металла и визг колёс, мужской крик, мерное щёлканье приборов в реанимации, тихий шорох капель в капельнице. Всё это исчезло, оставляя после себя ветер в ветвях старого дерева и острый, клейкий запах И два проклюнувшихся почек. Я открыла глаза. Не знаю, правильно ли будет сказать доброе утро, хмыкнули мне на ухо. Скорее, тут больше подойдет прости, дурака. В следующий раз воспитание буду устраивать только тогда, когда тебя не окажется поблизости. Если буду, конечно. Я повернула голову, потянулась и поцеловала теплые, чуть шершавые губы. Ты просто не знал. Моя ладонь погладила мягкие волосы но насчёт педагогики и её методов мы с тобой ещё поспорим. И не раз. После того, как всех спасём. «Нарцисс!» — прервал наше воркование голос Верата. «Ловушка сработала!» «Ой!» — сказал Цветочек и посмотрел на меня большими глазами. А потом сорвался с места и чуть не побежал под ещё капающий дождь в одних подштанниках, босиком. Какие уж тут кошмары! Пришлось вставать, показывать, где висит выстиранная и подсушенная одежда, быстро запихивать в рот натягивающим сапоги мужчинам куски мяса, держать за шиворот люпина, которому было птичку жалко. Короче говоря, ночь с её ужасом сгинула окончательно. Туда ей дорога. С восхода и до полудня мы занимались мелким хозяйством, прислушиваясь к тому, как где-то за ближайшей грядой крякает, бухает, трещит... Блеет рассерженным земляным козлом и орёт матерным мужским хором. А потом добытчики вернулись в лагерь. Гордые, как орлы, и нагруженные, как ишаки. Верат со слугами тащили огромные куски мяса, а нарцисс, видимо, как главный вдохновитель, волоком тянул огромную голову с большим ярким клювом, составляющим больше двух трети её величины. «Серьёзно? Попугай?» Хором спросили мы с люпином. Хором, потому что сидели как раз рядышком. Я мастерила ложки из ракушек вместо прежних, сожранных хвостоперками, а младшего братца припахала чистить молодые побеги бамбука для супа. Заодно и прищемила собственным седалищем край его долгополой рубашки, чтобы не сбежал. «Разве рух не выглядят, как большие орлы или грифы?» — уточнил младший брат. Аномальная зона никого не пощадила, но это точно рух. Вкусная, полезная и питательная. А здесь вот... Нарцисс бережно пристроил на стол окровавленный узел. Здоровье и нермиса. потроха для лечения раненых. Великолепно. В моём голосе проскользнул ничем не прикрытый сарказм. Счастье моё, а тебе обязательно было упаковывать здоровье нермиса в чистую рубашку? В ту самую, которую я вчера до натурального посинения полоскала в реке. «А как в грязную-то?» — искренне не понял цветочек, чтобы помимо незажившего перелома ещё и глистов завёл вместе с несварением желудка. «В смысле, он эти потроха сырыми будет есть?» Мой вопрос заставил Люпина икнуть, а подслушивающего Энермиса позеленеть. «Ну, как бы... да, иначе весь эффект в кипятке сварится», — пожал плечами лекарь-добытчик. «Ты же говорил про ингредиенты для зелья», — припомнила я. «Это другие птичьи запчасти», — махнул рукой цветочек. «Вот их точно сырыми есть нельзя, а печень всегда сырой глотали, желательно ещё тёплой. Ещё можно сердце, но его фиг раскусишь. Придётся сначала в фарш покрошить». Из мешка на чистый стол тем временем натекла лужица тёмно-бордовой густой крови, пахла медью и почему-то чесночной колбасой. «Хм...» «Между прочим, по маленькому кусочку всем полезно съесть перед долгой и опасной дорогой», распорядился нарцисс. «Тут хватит». «Ик?» Ещё отчётливее сказал Люпин и попытался сползти под стол, но прижатая мною рубашка его не пустила. Я почесала ухо, посмотрела на это кулинарно-попугайское безобразие и уточнила. «Хм, варить нельзя, жарить, как я поняла, тоже, а, например, перцем посыпать». Посолить, еще как-нибудь того приправить. Хм, озадачился добытчик. По идее, если не тянуть и не совать в костер, то можно. Отлично! Я вскочила и потерла руки. Тогда сейчас и займусь, а ты и радость моя. Печень из развязанного узла мокро шлепнулась в бамбуковое корытце, а грязная рубашка полетела в руки цветочку. Займись, стиркой! Прямо сейчас, чтобы кровь в холодной воде сразу отошла. Вернёшься с чистенькой, как раз будем обедать. Порой мне кажется, что вовсе не я тут, древнее чудовище. Еле слышно пробормотал нарцисс и, тяжело вздохнув, поплёлся к реке.